Увесистая туша ухнула в сеть, потеряла равновесие и с хрустом вломилась в гнилые доски пола. Вспыхнули лампы. Четверо мужиков, впинком распахнув ворота, бросились на улицу, затягивая горловину кошеля. Остальные подскочили к бьющейся в сети фигуре и принялись исступлённо молотить её прикладами, а кто похитрее да посмелее заранее припасённым металлоломом. Сквозь невообразимый гвалт прорвался оглушительный рык, и тут же отвратительный вой. Лузгин, держа обеими руками брюки, выскочил со двора и скрылся за углом, взяв курс на водонапорную башню, к знакомому с детства крану, откуда всегда текло. Мало того, что он провалил ответственную задачу стороннего наблюдателя, так ещё и ружьё бросило. И на дальнейшую судьбу зверя лусгину сейчас было категорически наплевать. Хотя, судя по доносящимся со двора звукам, стоило бы этим озаботиться. Там кое-кого забивали. Ой, не как кабанчика из анекдота, а конкретно, до состояния домашней колбасы. Мясо в кишки закалачивали. Испытывая жуткий стыд и почему-то редкостное облегчение,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 о парели пипит электрического света и били там и били и били и били рря кричал зверь почти человеческим голосом аугры судя по всему он уже на отдельные удары не реагировал а просто орал в предсмертной тоске потому что когда тебя забивают в некий момент приходит осознание Забивают к чертям собачьим или поразваликутся, добросят. Да Зверь, похоже, решил, что уж его-то ясенпень на хрен забьют. А ты бы раньше думал, грозно заявил Лусгин, появляясь в воротах эдекем героем-победителем, руки в карманах, сигарета к губе прилипла. Заявил, глянул на зверя и опешил. Желудок подпрыгнул к самому горлу. Сигарета выпала изо рта. Лузгин поперхнулся, закашлялся. Его стошнило.